Глава двенадцатая Те из нас, кто участвовал в сражении за коралл, помнят, где мы находились, когда впервые услышали о нападении на планету. Лично я слушал объяснение Алана о том, что с Вселенной, которую, как мне казалось, я знаю, мы давно уже расстались. «Мы покинули ее, когда совершили первый же скачок», — сказал он. «Перескочили в соседнюю Вселенную». «Именно в этом и заключается принцип скачкового движения». Реакцией на эти слова послужило продолжительное напряженное молчание. Мы, Алан я и Эд МакГюр, сменивший Эйми Вебер в должности командира отделения, сидели в батальонной комнате отдыха, имевшей типично армейское название «Бар Вольно». Первым заговорил Эд. «Что-то я совсем тебя не понимаю, Алан «Я всегда думал, что скачковый двигатель просто разгоняет нас больше скорости света, ну или делает еще что-то в этом роде. Что он работает именно так». «Нифига подобного», — возразил Аллан. Эйнштейн прав до сих пор. «Наибольшая скорость, с какой можно двигаться, — это скорость света. Кроме того, ты не испытал бы ни малейшего удовольствия, если бы начал шляться по Вселенной со скоростью, хотя бы заметно приближающейся к световой». Когда разгонишься до пары сотен тысяч км в секунду, любой, даже самый крошечный кусочек дерьма, которого между звезд болтается довольно много, проделает в твоем корабле внушительную дыру. Это всего лишь чрезвычайно дорогостоящий способ самоубийства. Это некоторое время моргал, потом поднял руку и принялся чесать в затылке. Да, процедил он сквозь зубы, «теперь я уже точно ничего не понимаю». «Хорошо, давай попробуем разобраться», — сказал Аллан. «Ты спросил меня, как действует скачковый двигатель. Я ведь уже сказал, что это очень просто. Нужно всего лишь взять любой предмет, допустим, наш Модесту, и перебросить его в другую Вселенную. Проблема в том, что мы привыкли к слову «двигатель». На самом деле мы не используем какой-либо двигатель, и ускорение здесь совершенно ни при чем. Единственный значащий фактор — это местоположение в множественном мире». «Алан», — перебил его я, — «ты снова мечешь бисер перед свиньями». «Извините», — пробормотал он и на секунду задумался. «Скажите, парни, а как у вас с математической подготовкой?» «У меня вроде бы сохранились кое-какие воспоминания о матанализе», — сказал я. это магюр лишь кивнул. «Что ж», — протянул Аллан. «Прекрасно, В таком случае попробую объяснить на пальцах. Только, пожалуйста, не обижайтесь. Постараемся, пообещал Эд. Ладно. Итак. Вселенная, в которой мы находимся в данный момент, всего лишь одна из бесконечного множества других, существование которых разрешается законами квантовой физики. Каждый раз, когда мы, например, определяем фиксированное положение электрона, «Наша Вселенная функционально определена положением этого электрона, тогда как в альтернативной Вселенной он занимает совсем иное положение». «Уловили?» «Ни черта», — сознался Эд. «Ну и не учи». «В таком случае просто поверьте мне, что так оно и есть». «Главное здесь — множественные Вселенные, мультивселенные, И скачковый двигатель всего-навсего открывает дверь из одной в другую». «Как же все-таки он это делает?» — спросил я. «Я не смогу вам объяснить. Вы слишком плохо знаете математику», — ответил Аллан. «Значит, это магия», — твердо сказал я. «С твоей точки зрения, да», — согласился Аллан. «Но магия, основывающаяся на физике». «Я понимаю ничуть не больше, чем раньше», — опять начал Эд. «Ну, допустим, мы скачем из одной вселенной в другую», Но почему же тогда все эти вселенные точь-в-точь точь похожи на нашу? Я много читал об альтернативных вселенных в научной фантастике, и там между ними всегда было множество различий. А здесь? Как понять, что мы находимся в альтернативной вселенной? На этот вопрос есть ответ, который делает всю историю еще интереснее. Давайте исходить из того, что с бытовой точки зрения перемещение объекта из одной Вселенной в другую — чрезвычайно маловероятное событие. «Без труда могу с этим согласиться», — ставил я. Но с точки зрения физики это вполне допустимо, поскольку на своем базовом уровне Вселенная управляется квантовой физикой, допускающей любые события, даже такие, каких, рассуждая житейски, совсем не может быть. Однако каждая Вселенная — предпочитает сводить маловероятные события к мельчайшему минимуму, особенно во всем, что выходит за субатомный уровень. Поэтому то, что видно невооруженным глазом, ничем не различается. «Как может Вселенная что-то предпочитать?» С искренним изумлением осведомился Эд. «Ты не знаешь математики», — посетовал Аллан. «Конечно нет», — Эд возвел взгляд к потолку. «Но на самом деле Вселенная предпочитает...» некоторые вещи другим. Например, она предпочитает двигаться к состоянию энтропии. Она предпочитает иметь постоянную скорость света. Такие вещи можно изменить или немного запутать, но для этого придется ого-го как потрудиться. То же самое и здесь. Перемещение объекта из одной Вселенной в другую настолько маловероятно, что в типичном случае Вселенная, в которую перемещается объект, во всех подробностях походит на ту, что он покидает. Это можно было бы назвать сохранением несходства. «Но как ты объяснишь то, что мы перемещаемся из одного места в другое?» — спросил я. «Каким образом мы умудряемся попадать из некоего пункта одной Вселенной в совершенно иной пункт другой?» «Что ж, давайте подумаем», — сказал Аллен перемещение полного судна в другую Вселенную очень маловероятное событие. А с точки зрения Вселенной то место, где в новой Вселенной оно возникнет, чрезвычайно тривиальный фактор. Даже не фактор. Именно поэтому я сказал с самого начала, что слово «двигатель» здесь совершенно не годится. На самом деле мы никуда не движемся. Мы просто оказываемся там. А что случается в той Вселенной, которую мы только что покинули», спросил Эд. «Там возникает из другой вселенной другая версия Модеста с альтернативными нами», объяснил Аллан с таким видом, будто напоминал что-то такое, о чем мы должны были помнить со школьных лет. «Вероятно, есть почти бесконечно малый шанс против этого, но, как правило, случается именно так». «Так сможем ли мы когда-нибудь вернуться назад?» просил я. «Куда назад?» — вопросом на вопрос ответил Аллан. «В ту Вселенную, откуда мы выехали?» «Нет», — отрезал Аллан, но тут же добавил. «Впрочем, теоретически возможно, что ты мог бы это сделать, но такая вероятность исчезающе мала. Вселенные создаются непрерывно по мере разветвления вероятностей, и те из них, в которые мы попадаем, — вообще рождаются практически одновременно с нашим появлением там. Одна из причин, позволяющих перескочить туда, в том, что они очень близки по своей структуре. Чем дальше во времени ты отодвигаешься от определенной вселенной, тем больше времени она получает на дальнейшие изменения, и тем менее вероятно, что ты сможешь вернуться туда. Возврат даже в ту вселенную, которую ты покинул секунду назад, феноменально маловероятен. А уж о возвращении в место, оставленное больше года назад, не может быть и речи. «Ты меня совсем убил», — огорчился Эд. «Я любил мою Вселенную». «В таком случае я тебе скажу кое-что еще», — безжалостно добавил Аллан. «Ты прибыл не из той же первоначальной Вселенной, откуда взялись мы с Джоном, так как сделал свой первый скачок не одновременно с нами». Больше того, даже те люди, которые совершили первый скачок вместе с нами, не находятся в той же Вселенной, где и мы. За это время они успели разбежаться по разным Вселенным, потому что находятся на различных кораблях. Если нам доведется встретиться с нашими старыми друзьями, мы увидим их альтернативные версии. Конечно, они будут выглядеть и поступать точно так же, как и те, с которыми мы когда-то расстались, потому что, если не считать позиционирование электронов, они ничем не отличаются. Но наши исходные вселенные совершенно различны». «Так значит, мы с тобой...» «Это все, что осталось от нашей вселенной?» – удивился я. «Можно смело ставить хотя бы половину твоей наличности, что та вселенная все еще существует», – сказал Аллан. «Но мы с тобой почти наверняка единственные два человека оттуда», находящиеся в этой Вселенной. «Даже и не знаю, что на все это сказать», признался я. «Постарайся не слишком волноваться по этому поводу», ответил Аллан. «По повседневной точки зрения все эти скачки из Вселенной во Вселенную не имеют никакого значения. Практически рассуждая, все вокруг можно считать одинаковым, независимо от того, в какой Вселенной находишься». «Если так», То зачем нам вообще нужны звездолеты?» – осведомился Эд. «Совершенно ясно. Для того, чтобы добраться туда, куда нужно, после того, как ты окажешься в новой вселенной», – объяснил Аллан. «Нет-нет», – замахал руками Эд. «Я имею в виду, раз уж мы умеем перепрыгивать из одной вселенной в другую, то почему бы нам не перемещаться с планеты на планету, не связываясь вообще с космическими кораблями? Просто высаживать людей на поверхность планеты». В таком случае нас точно не смогли бы подстрелить в космосе. «Вселенная предпочитает позволять перемещение вдали от крупных источников гравитации, таких как планеты и звезды», — сказал Аллан. «Особенно, когда перелетаешь в другую Вселенную. Можно прибыть в непосредственные окрестности источника гравитации. Именно поэтому мы появляемся, как правило, совсем неподалеку от места назначения» зато отбыть гораздо легче на расстоянии от такого источника. Вот нам и приходится немного полетать в космосе, прежде чем перепрыгнуть куда-нибудь еще. Существует экспоненциальная зависимость, которую я мог бы вам продемонстрировать, но... «Конечно, конечно, я не знаю математики», — перебил его Эд. Не успел Аллан выдумать шутливый ответ, как наши мозгодрузья включились без команды. Модеста получил известие о резне на Коралле. И в какой бы Вселенной это событие не произошло, оно было ужасным. Коралл – пятая по счету из всех освоенных людьми планет. Она подходила для человеческой расы даже лучше, чем сама Земля. Планета обладала отличной геологической стабильностью, прекрасным климатом с зоной умеренных субтропиков, охватывающей большую часть ее плодородных материков – И множеством аборигенных животных и растений, которые оказались настолько генетически близки к земным видам, что прекрасно обеспечивали пищевые и эстетические потребности людского населения. Первооткрыватели хотели дать ей название Эдем, но немного подумав решили, что это может неблагоприятно сказаться на судьбе планеты и навлечет на нее неприятности. Примечание. Намек на библейскую историю – согласно которой в Эдеме находился рай, из которого Адам и Ева были изгнаны после грехопадения. Конец примечания. Планета получила имя Коралл, поскольку в ее океанах во множестве водились существа, похожие на земные коралловые полипы, создавшие великолепные в своем разнообразии архипелаги и подводные рифы в экваториальной тропической зоне. Люди, что было для них совсем не характерно, ввели эксплуатационное освоение коралла до минимума. Обитатели планеты в большинстве своем стремились вести простую жизнь, свойственную скорее не эпохе стремительной галактической экспансии, а доиндустриальному обществу. Это было одно из немногих мест во Вселенной, где люди пытались приспосабливаться к существующей экосистеме, а не подминать ее под себя, чтобы разводить, скажем, кукурузу и коров фрисской породы. И это принесло свои плоды. Человеческое население, немногочисленное, разумно рассредоточенное и, по всей видимости, хорошо управляемое, удачно влилось в биосферу коралла и процветало пусть скромно, но устойчиво. И потому оно оказалось совершенно неподготовленным к появлению десантных сил расы под названием «Раей». Силы вторжения даже несколько превосходили численность колонистов. Гарнизон ССК, занимавший позиции на орбите и на поверхности Коралла, дал нападавшим хоть и краткий, но яростный бой, в ходе которого оказался поголовно истреблен. Колонисты тоже приложили все силы, чтобы вторжение обошлось Раей как можно дороже. Однако в итоге колония оказалась опустошена, а уцелевшие во время боя колонисты были в самом буквальном смысле пущены на мясо, поскольку Раей давно пристрастились к этому продукту и не могли устоять перед искушением попытаться раздобыть его, когда поблизости оказывались представители человеческой расы. Одна из радиопередач, отрывки которых нам транслировали через мозг друзей, оказалась беседой со слушателями знаменитого повара Раи, дававшего советы, как приготовить различные блюда из человечины. В частности, шея с позвоночником и гортанью – рекомендовалось для супов и бульонов. Чтобы довести нас до крайнего отвращения, были продемонстрированы видеозаписи, послужившие даже в какой-то мере анекдотическим доказательством того, что резня на корале проходила по давно и подробно разработанному плану, предусматривавшему даже празднества, на которых присутствовал целый ряд второразрядных знаменитостей Раи. Было совершенно ясно, что Раи — Намеревались остаться на планете. Истребив землян, Раи, не тратя попусту время, перешли к главному делу, ради которого в первую очередь все и затевалось. На планету опустились платформы, и началась разработка кораллового песка. Раи уже пытались вести переговоры с колониальным правительством по этому поводу. Дело в том, что такие острова во множестве имелись на их родной планете до тех пор, пока не были уничтожены хищнической разработкой, подкрепленной индустриальным загрязнением. Колониальное правительство отказалось дать разрешение, учитывая, во-первых, желание колонистов Коралла сохранить свою планету в целости и сохранности, и, во-вторых, потому что людоедские наклонности Раи были широко известны во Вселенной. Никто не желал дать Раи возможности шляться по колонии в поисках ничего не подозревающих людей, которых можно было бы превратить в колбасу и холодец. Колониальное правительство допустило серьезный промах, не распознав подоплеку просьбы Раи. Во-первых, добыча кораллового песка представляла для тех не только коммерческий интерес, но и являлась важным элементом религиозного культа. А во-вторых, колониальные дипломаты не смогли понять, насколько далеко готовы зайти раей чтобы добиться своей цели. Райей и колониальное правительство уже несколько раз затевали переговоры, но взаимоотношения никогда не становились мало-мальски приемлемыми. Действительно, как можно установить хорошие отношения с расой, которая видит в вас прежде всего вкусную добавку к своему завтраку? По большей части они занимались своими делами, а мы своими. Но когда Раи истребили последние коралловые рифы на своей родной планете, их потребность в ресурсах коралла увеличилась настолько, что они решились на прямую агрессию. Теперь коралл находился у них в руках, и нам, чтобы вернуть планету, предстояло нанести им еще более сильный удар, чем тот, который они нанесли нам. «Дела довольно дерьмовые», — сказал лейтенант Кейс командиром отделений. И к тому времени, когда мы туда попадем, станут еще дерьмовее. Мы сидели в комнатушке, которая, как это было заведено на Земле на протяжении нескольких веков, именовалась «взводной коптеркой». И изучали страницы за страницей документы о злодеяниях интервентов и данные, полученные из космических зондов, все еще остававшихся в системе Коралла. Никто даже не притрагивался к кофе, и он совсем остыл. Беспилотные устройства, еще не обнаруженные и не уничтоженные Раей, сообщали о том, что на планету продолжают во множестве пребывать звездолеты, как доставляющие войска, так и грузовые, предназначенные для вывоза добытого песка. Уже через два дня после резни на Коралле над планетой кружило около тысячи кораблей Раи, дожидаясь разрешения начать грабеж. «Посмотрим, что нам известно» продолжил лейтенант, и наши мозгодрузья раскрыли перед каждым схему системы Коралла. Согласно нашим оценкам, суда «Райи» в системе Коралла по большей части являются грузовыми и промышленными. По нашим данным об их флоте, примерно четверть из того, что там присутствует, обладает наступательным и оборонительным оружием. Войсковые транспорты тоже обладают некоторыми боевыми способностями — Но там имеются и линкоры, которые будут покрупнее и помощнее, чем наши аналоги. Мы также считаем, что около ста тысяч уже высажены на поверхность и ведут подготовку к отражению нашего удара. Они, естественно, ожидают, что мы будем сражаться за коралл. Но, как можно судить по разведывательным сведениям, предполагают, что мы начнем атаку через 4-6 дней, это минимальное время, которое нам потребуется для выведения крупных кораблей в позицию скачка. Они не могут не знать так, же, что ССК всегда предпочитают проводить акции, которые можно рассматривать не только как военный удар, но и как демонстрацию силы, а их подготовка всегда требует некоторого времени. Так когда же мы начнем атаку, – напрямик спросил Алан. Часов это через 11. «Считая от данного момента», — ответил Кейс. «Все мы, как по команде, беспокойно заерзали на стульях». «Но как же так, сэр?» — спросил Рон Йенсен. «Получается, что в атаке будут участвовать только те корабли, которые уже находятся в исходной точке для скачка или окажутся там в ближайшие несколько часов. Сколько их может быть?» «Шестьдесят два, считая Модеста», — ответил Кейс, и наши мозгодрузья тут же высветили перед нами список эскадры. Я мельком отметил в нем Хэмптон-Род. На этом корабле служили Гарри и Джесси. Еще шесть кораблей начали наращивать скорость, направляясь к точкам скачка, но мы не можем рассчитывать на их участие в атаке. «Бог с вами, Кейс», — сказал Эд МакГюр. «У них пятикратный перевес по кораблям и двукратный на поверхности». Это если допустить, что нам всем удастся приземлиться. «Мне куда больше нравится наша традиция демонстрации подавляющей силы. К тому времени, когда мы соберем достаточно большую флотилию, чтобы сила действительно казалась подавляющей, они уже будут готовы встретить нас», — ответил Кейс. «Лучше послать отряд поменьше, пока они не успели приготовиться и нанести им максимальный ущерб». «Большие силы придут через четыре дня», «Двести кораблей сразу. Если мы справимся со своей работой, то им останется доделать совсем немного». Это фыркнул. «Вряд ли нам удастся попасть в число восторженных зрителей». Кейс растянул губы в улыбке. «Не ожидал встретить в вас такое неверие в себя. Послушайте, друзья, я отлично понимаю, что это вовсе не развлекательная экскурсия на Луну». Но мы же не собираемся выставлять себя дураками. Мы не пойдем по планете парадным маршем в четыре шеренги. У нас уже имеются намеченные цели. Нужно сбить как можно больше войсковых транспортов, чтобы не дать им возможности доставить на поверхность подкрепление. Затем мы должны высадиться и постараться уничтожить карьерное оборудование, пока оно еще не запущено на полный ход. Причем действовать следует так, чтобы Раей было трудно стрелять в нас, не попадая в собственных солдат и технику. По возможности, мы будем уничтожать грузовые корабли и постараемся раздолбать большие пушки, которые они повесили на орбите Коралла, так что, когда прибудет наше подкрепление, мы окажемся на передовой и за линией фронта. «Я хотел бы вернуться к тому, что вы говорили о наземных войсках, сэр», — сказал Аллан. «Мы высадим войска, а затем наши корабли начнут охоту на корабли Раи, верно?» «Это означает, что мы останемся на поверхности без поддержки?» Кейс кивнул. «Мы будем отрезаны от своих самые меньшие три или четыре дня». «Вот это клево!» — буркнул Йенсен. «Это война, ослы!» — рявкнул Кейс. «Или мне еще и извиняться за то, что ее устраивают не так, как удобно для вас?» «А что будет, если план не сработает, и наши корабли собьют на подлёте?» — спросил я. «Ну, Перри, думаю, что в этом случае придётся признать, что нас натянули по самые уши», — ответил Кейс. «Впрочем, предлагаю не слишком зацикливаться на этом варианте. Мы профессионалы, нам поручена работа, и мы должны её выполнить. В конце концов, именно для этого нас готовили. Не буду спорить, план рискованный» но риск вполне разумный. Если план сработает, мы вернем планету и нанесем серьезный ущерб Раи. Так что давайте постараемся исходить именно из этого. Что скажете? Затея аховая, но вполне выполнимая. И если вы настроитесь именно так, то шансы на успех будут намного выше. Договорились? Мы опять заерзали, не решаясь ответить сразу. Лейтенант, конечно же, далеко не полностью убедил нас. Но делать все равно было нечего. Нужно воевать. Нравится нам это или нет. «Те шесть кораблей, которые поспеют, когда вечеринка будет в самом разгаре», нарушил молчание Йенсен. «Кто это?» Кейсу потребовалась секунда, чтобы запросить информацию. little Рок», «Мобиль», «Уэйко», «Манси», «Берлингтон» и «Ястреб». Перечислил он. Ястреб? переспросил Йенсен. Ни хрена себе! Что еще за ястреб? полюбопытствовал я. Название было необычным. Батальонные корабли по традиции получали наименование в честь земных второстепенных городов. Бригады Призраков Пери, пояснил Йенсен. Специальные силы ССК. Ублюдки повышенной мощности. «Никогда не слышал о них», — сказал я. «Вернее, мне показалось, что когда-то и где-то я о них слышал, но совершенно не помнил, при каких обстоятельствах это случилось». «ССК держит их для особых случаев», — продолжал Йенсен. «Они играют отдельно от всех остальных. Впрочем, было бы хорошо, если бы они оказались на планете раньше нас. Избавили бы нас от гибели». «Да, это было бы хорошо, но наверняка такого не случится», — отозвался Кейс. «Это наше шоу, мальчики и девочки. Чему быть, того не миновать». Модесто перескочил в пространство, окружающее коралл, спустя десять часов, и уже через несколько секунд в него угодили шесть ракет, выпущенных линейным крейсером «Райей». Залп вывел из строя правый кормовой двигатель «Модесто», И корабль беспомощно закувыркался. В момент попадания Майо и Алла на отделение уже погрузились в транспортный шаттл, внезапно изменившимся моментом инерции кое-кого из наших солдат здорово приложило о стенки. По причальному отсеку полетели незакрепленные инструменты и всякое всячина. Было слышно, как предметы с силой ударяли по шаттлам, однако наш остался незадетым. К счастью, шаттлы, удерживаемые мощными электромагнитами, остались на своих местах. Я активизировал задницу, чтобы узнать о состоянии корабля. Модеста получил серьезные повреждения, а крейсер «Раи» совершенно определенно разворачивался, чтобы дать еще один ракетный залп. «Пора отчаливать!» — проорал я Фионе Итон, нашему пилоту. «У меня нет команды из рубки!» — ответила она. «Секунд через десять нас долбанет очередной кучей ракет», — сказал я. «Какая к черту еще команда тебе нужна?» Фиона что-то невнятно прорычала. «Ракеты вышли!» — прокричал сзади Аллан, который, как оказалось, тоже подключился к главной системе Модеста. «Двадцать шесть секунд до попадания!» «Успеем выскочить?» — спросил я пилота. «Посмотрим», — сказала она и включила канал связи с другими шаттлами. «Это Фиона Итан, шестая шлюпка. Предупреждаю, через три секунды я осуществлю экстренное открывание отсека. Удачи всем!» Она взглянула на меня. «Живо пристегнись!» — приказала она и нажала красную кнопку. Огромный люк отсека пересекла яркая полоса, но грохот взрыва потонул в реве воздуха, устремившегося в космическое пространство. Все, что не было привязано, понеслось вместе с воздухом в отверстие, где со скоростью, от которой сразу защемило под ложечкой, мелькали звезды. Так быстро вращался наш подбитый Модесто. Фиона включила зажигание, выждала ровно столько, сколько потребовалось, чтобы крупные предметы вылетели наружу, отключила швартовый электромагнит, и шаттл вырвался в пространство. При старте Фиона постаралась учесть беспорядочное вращение Модесто, и это ей почти удалось. Мы лишь слегка задели крышу отсека. Я переключился на трансляцию изображения из причального отсека. Следом за нами парами и тройками начали вылетать другие шаттлы. Пять успела оказаться снаружи до того, как в корабль угодил второй ракетный залп, от которого траектория вращения Модесто резко изменилась. Это погубило несколько шлюпок, успевших отделиться от пола, По крайней мере, одна из них взорвалась, обломки угодили в камеру, и трансляция прекратилась. «Отключите мозга друзей от Модеста», — сказала Фиона. «Они смогут засечь нас по радиоимпульсам. И прикажите своим людям, только словами». Я поспешно повиновался. Из задней части шаттла пробрался Аллан. «Есть несколько незначительных травм», — сказал он, — «но, к счастью, ничего особенно серьезного». «Каков план?» «Я повернула в сторону коралла и выключила движки», — ответила Фиона. «Они, скорее всего, будут целиться по ракетному выхлопу и излучению мозга друзей. Так что, если прикинуться мертвыми, возможно, нас оставят в покое, и тогда мы сможем дожить, по крайней мере, до входа в атмосферу». «Сможем?» — насупился Аллан. «Если у кого-нибудь есть план получше, то давайте выкладывайте». «Я совершенно не соображаю, что творится», — отозвался Аллан. «Так что с радостью последую твоему плану». «Но что, черт возьми, там случилось?» — спросила Фиона, ткнув большим пальцем себе за плечо. «Они обстреляли нас, как только мы вышли из скачка. А ведь узнать, где и когда мы окажемся, совершенно невозможно». «Может быть, мы просто оказались в неподходящем месте в неподходящее время?» — предположил Аллан. «Я так не думаю», — я указал в иллюминатор. «Взгляните-ка туда». В поле зрения оказался линейный крейсер Раи, от которого, сверкая пламенем, вырывавшимся из дюз, отходили ракеты. Далеко направо от нас внезапно образовался вышедший из скачка крейсер ССК, и уже через несколько секунд заблаговременно выпущенные ракеты ударили его в бок. «Нихера себе!» воскликнула Фиона. «Они точно знают, откуда появляются наши корабли», — медленно проговорил Алан. «Это засада». «Как эти уроды умудряются творить такую срань?» Фиона взглянула на нас с таким видом, будто требовала немедленного ответа. «Что за херня здесь творится?» «Алан», — сказал я, — «ты физик». Алан, остановившимся взглядом уставился на поврежденный крейсер ССК. Корабль заметно накренился и тут же его накрыло другим залпом. «Даже и не знаю, что подумать, Джон. Все это мне совершенно непонятно». «Вот дерьмо!» — упавшим голосом пробормотала Эфиона. «Не распускаться!» — прикрикнул я. «У нас серьезные неприятности и потеря самообладания...» не приведёт ни к чему хорошему. Если у тебя есть план получше, выкладывай, повторила Фиона. Как ты думаешь, если я свяжусь со своим мозгодругом, но не стану пытаться вызвать Модеста, нам тоже будет грозить опасность, спросил я. Точно могу сказать никакой, не задумываясь, сказала Фиона. Если работать только внутри шатла, можно не тревожиться. Я вызвал задницу и затребовал географическую карту коралла. «Хорошо», — сказал я после недолгого ее изучения. «Думаю, можно не сомневаться, что сегодняшнее нападение на песчаные карьеры отменяется. Из Модеста выбралось слишком мало народу для настоящей атаки. К тому же не уверен, что всем нашим удастся добраться до Земли в целости и сохранности. Не все пилоты способны так хорошо ориентироваться и обладают такой быстрой реакцией, как ты, Фиона». Она кивнула. Я не сомневался, что наш пилот немного расслабилась. Всегда полезно похвалить человека, особенно в критической ситуации. «Ладно, в таком случае предлагаю новый план», — сказал я и через мозга друга передал карту Фионе и Аллану. «Силы Раи сконцентрированы на коралловых рифах и в городах колонии здесь, на этом побережье. Поэтому мы направимся сюда», — я указал в самую середину крупнейшего континента коралла. «Спрячемся в этих горах и будем ждать прибытия второй волны». «Если только она будет», — уточнил Аллан. «Зонды наверняка уже ушли к Фениксу. Там поймут, что Раи знают о наступлении, а когда поймут, то, возможно, вовсе не полетят сюда». «О, они прилетят», — возразил я. «Возможно, они прилетят не в тот момент, который будет самым благоприятным для нас. Только и всего». Поэтому мы должны приготовиться к ожиданию. Хорошо, по крайней мере, то, что коралл — чрезвычайно дружественная для человека планета. При необходимости мы без труда проживем на подножном корму». «Я пока не стремлюсь заделаться колонистом», — заметил Аллан. «Это же не навсегда», — успокоил я. «И это лучше, чем возможная альтернатива». «Тут мне нечего возразить», — кивнул Аллан. Я повернулся к Фионе. «Что нужно сделать, чтобы добраться туда живыми?» «Помолиться как следует», — огрызнулась она. «Пока что с нами все нормально, потому что мы похожи на летящий обломок. Но как только в атмосферу войдет что-нибудь крупнее человеческого тела, раи сразу же засекут это. А когда мы начнем маневрировать, у них не останется никаких сомнений. А сколько времени мы можем оставаться здесь?» тоном праздного любопытства, поинтересовался я. «Не слишком долго», — ответила Фиона. «У нас нет ни еды, ни воды, зато есть две дюжины человек. Даже с нашими новыми улучшенными телами мы очень быстренько израсходуем все запасы воздуха». «Еще одно. Долго ли мы сможем лететь с выключенными двигателями после входа в атмосферу?» «Совсем недолго», — сказала наш пилот. «Если начнем кувыркаться, мне уже не удастся выровнять полет. Тогда мы будем падать, пока не врежемся в землю». «В общем, делай все, что можешь», — сказал я. Она кивнула. «Ладно, Алан, теперь пора сообщить нашим людям об изменениях в плане». «Все, пора», — громко сказала Фиона и нажала на какую-то кнопку. Ускорение прижало меня к спинке кресла второго пилота — Теперь мы уже не падали на поверхность коралла, а снижались по пологой, слишком пологой траектории. «Мясорубка заработала», — сказала Фиона, когда мы погрузились в атмосферу. В шаттле стоял грохот, словно мы сидели в барабане. Динамик, встроенный в приборную доску, издал негромкий звенящий звук. «Активное сканирование», — сказал я. «Нас засекли». «Вижу», — отозвалась Фиона, закладывая вираж. «Через несколько секунд мы войдем в высокие облака. Может быть, они помогут сбить ублюдков с толку?» «Думаешь, и впрямь помогут?» — осведомился я. «Нет», — честно созналась Фиона, но все равно направила шаттл в огромное кучевое облако. «Мы вышли из него на несколько километров восточнее, и нас тут же снова засекли». «Ведут», — сообщил я. «Самолет в трехстах пятидесяти километрах. Приближается». Постараюсь спуститься как можно ближе к земле, прежде чем они окажутся над нами. Мы не сможем уйти на скорости или ответить огнем. Единственное, на что можно надеяться, что мы будем достаточно низко, и часть их ракет попадет в верхушки деревьев, а не в нас. «Звучит не очень утешительно», — заметил я. «Сегодня я не склонен к утешениям. Держитесь! Сейчас мы так нырнем!» Самолет Раи оказался точно над нами. «Ракеты!» — крикнул я. Фиона бросила шаттл на левое крыло, и мы скользнули еще ниже к земле. Одна ракета прошла мимо и умчалась вдаль, вторая взорвалась, ударившись в вершину холма, мимо которого мы проносились. «Отлично!» — сказал я и чуть не откусил себе язык, потому что третья ракета взорвалась прямо у нас за кормой, сделав шаттл неуправляемым. Тут же взорвалась четвертая ракета. Шрапнель пробила стенку шаттла. Сквозь рев воздуха я отчетливо слышал, как несколько моих людей закричали от боли. «Падаем!» — сказала Фиона, пытаясь выровнять шаттл. Ей это удалось, но мы с огромной скоростью мчались к небольшому озеру. «Сейчас ударимся о воду и разобьемся», — спокойным голосом прокомментировала она. «Прошу прощения». «Ты все сделала отлично», — успел ответить я, и тут нос шаттла зацепил поверхность озера. Со скрижащущим звуком разрываемого металла нос шаттла начал загибаться вниз. Пилотские места отделялись от салона космошлюпки. Я успел разглядеть, как надо мной с открытыми в беззвучном крике ртами пронеслись, сидя в своих креслах с беспорядочно кувыркающимся корпусом шаттла, наши салоном подчиненные. Все звуки потонули в реве пролетающего обломка космошлюпки над оторвавшимся носом, для которого удар о воду оказался таким сокрушительным, словно мы врезались в скалу. Из нашего обломка, кувыркающегося самым невероятным образом, вылетали куски металла и обломки аппаратуры. Я почувствовал острую боль, что-то ударило меня по нижней челюсти и улетело прочь, унося ее с собой. Вместо крика я мог испустить лишь какое-то бульканье. Эта умна кровь под действием центр стремительной силы хлынула из раны. Мой взгляд нечаянно упал на Фиону. Ее голова и правая рука остались где-то позади. С громким треском мое кресло вырывается из пола пилотского отсека и меня несет на спине к большому валуну. Я мчусь вперед, Одновременно медленно поворачиваясь против часовой стрелки вместе с креслом, а потом оно начинает прыгать по камням. Затем следует резкая до тошноты остановка. Это правая нога ударяется о валун, и мое сознание ныряет в желто-белый взрыв двухсотградусной боли со всей определенностью объяснивший мне, что бедро сломалось, словно соленый сухарик. Ботинок висит как раз там, где только что находилась челюсть и я оказываюсь, возможно, первым в истории человечества субъектом, которым удается пнуть самого себя в немный язычок. Я описываю дугу по сухой земле и останавливаюсь там, где все еще продолжают падать деревья, сломанные пронесшиеся сквозь кустарник кормовой частью шатла. Один из стволов рушится прямо мне на грудь и ломает по меньшей мере три ребра. После того, как мне удалось ударить себя ногой в горло изнутри, как ни странно, у меня появляется ощущение, похожее на разочарование. Я смотрю вверх, ничего другого я просто не в состоянии делать, и вижу над собой Алана. Он висит вниз головой на сломанном стволе дерева, вонзившемся точнёхонько туда, где находится печень. Умна кровь капает из его рассечённого лба мне на шею. Я вижу, как его глаза слегка двигаются в орбитах. Это он увидел меня. Затем я получаю сообщение через мозгодруга. «Ты выглядишь ужасно». Я не могу ничего ответить. Я в состоянии только смотреть. «Надеюсь, что там, куда я попаду, будут видны созвездия», передает Аллан. Он сообщает эту фразу еще раз. И еще. После этого... Он уже ничего не сообщает. Какие-то чирикающие голоса. Грубая лапа хватает меня за руку. Задница распознает язык и начинает переводить. Этот еще жив. Брось его, он и так скоро сдохнет. Там тому же зеленые не годятся в пищу. Они совершенно не развариваются. Фырканье, которое задница переводит как смех. «Святая Трахалка, вы только посмотрите на это!» — говорит кто-то. «Этот сукин сын еще жив!» Другой голос. «Знакомый. Позвольте взглянуть». Молчание. Снова звук знакомого голоса. «Снимите с него это бревно, мы забираем его!» «Господи Иисусе, босс!» — сопротивляется первый голос. «Вы только посмотрите на него!» «Лучше уж не пожалеть гребаной пули и разнести ему башку до конца!» Это будет гораздо милосерднее. «Нам приказали забрать выживших», — безапелляционным тоном произносит знакомый голос. «Как мы все видим, он выжил. Он единственный, кто выжил». «Если это можно назвать жизнью, ты все сказал?» «Да, мэм, вот и прекрасно. А теперь убирайте к чертям это проклятое дерево. Раи, вот-вот вцепится нам в задницы». Открыть глаза все равно, что выломать запертые стальные двери. Мне удается сделать это только благодаря невыносимой боли, которую я чувствую, когда дерево отрывают от груди. Мои глаза широко раскрываются, и я шумно выдыхаю, что для человека, лишенного челюсти, является тем же, что и вопль мучительной боли. «Боже!» — восклицает первый голос, и я вижу, что это мужчина, блондин, без труда отшвыривающий в сторону массивный ствол. «Он очнулся!» Ощущаю прикосновение тёплой руки к тому, что осталось от лица. «Эй!» — говорит знакомый голос. «Эй!» «Всё уже в порядке?» «Всё хорошо!» «Вы в безопасности!» «Мы вас забираем!» «Всё хорошо!» «Всё хорошо!» Её лицо появляется в поле моего зрения. «Я знаю его!» «Я был женат на этой женщине!» «За мной пришла...» Кэти. Я плачу. Я понимаю, что умер. Я ничего не имею против. И начинаю куда-то уплывать. «Вы уже встречали когда-нибудь этого парня?» — слышу я вопрос блондина. «Не говори глупостей», — улавливаю я ответ Кэти. «Конечно нет». Я уплыл. В другую вселенную.